Глава 16. Конечно же, Эмберли оказалась права. В течение следующих двух дней была потеряна связь с семьей отдаленными поселениями, и все они были расположены на самых низких плато, наименее приспособленных для жизни. Это означало, что в когтях тиранидов пропало и было использовано в качестве сырья для рождения следующего поколения мерзительных тварей относительно немного людей. Оценки разнятся, что объяснимо. От полутора до трёх тысяч. Записи того времени являются несколько отрывочными, что объяснимо. «У нас должны уже появиться какие-то идеи по поводу того, где находятся их пищеварительные резервы», — сказал я. «Мы находились в кабинете Кастин вместе с полковником, майором Браклау, а также переносным гололитом, в изображении которого неверно мерцали лишенные тел головы офицеров нашего уровня из других полков, выстроившихся вокруг Живана, подобно Херувимам, витающим вокруг эклезиарха. Флота Ули до сих пор не было и следа, как впрочем у обещанного нам подкрепления, так что в текущих обстоятельствах созывать высший командный состав на принципе Амант для личного присутствия на совещании было бы в высшей степени недальновидно. Живан покачал головой. Поверьте мне, их искали! Но песчаные бури блокируют слишком большие площади, делая их недоступными для наших орбитальных визуализаторов, и разведывательные полеты тоже ничего не дали. Когда мы узнаем о проблемах связи с очередным поселением, «И высылаем отряд возмездия. Уже поздно!» Комиссар, впрочем, дело говорит. Вставила Кастин, поддерживая меня со всей возможной лояльностью, даже когда это можно было расценить как сомнение, выбранной Живаном стратегии. На Каране они собирались вокруг таких резервов, доставляя тех мертвецов, которых им удавалось добыть, и порождая новых существ. Бомбардировки с воздуха тоже доказали свою высокую эффективность и лишали их подкрепления. По крайней мере, на некоторое время. «Трудно не согласиться», — произнес Живан. И как только они будут найдены, наши корабли начнут полномасштабную бомбардировку с орбиты. Это единственный способ оскоренить их. Он позволил себе холодную улыбку. «Если можно сказать что-то хорошее об этом местечке, так только то, что нам не придется особенно беспокоиться о побочном ущербе». Некоторые из голов вокруг него кивнули, соглашаясь, и я понял, что это те, кто участвовал в кроволагской кампании много лет назад, но чьи имена я так и не удосужился запомнить. Кастин и Бреклау, что тоже до определенной степени приободрились от этого последнего замечания. И, надо сказать, я тоже оценил сказанное. Несмотря на все приложенные усилия, на Гроволоксе мы нанесли немалый урон местной планетарной столице, да и потери среди гражданских шли как-то вразрез с принципом, согласно которому мы вообще-то должны были их защищать. Хотя, говоря на частоту, добрая половина тех, кто не оказался тогда гибридами гинокрадов, были фанатичными культистами, которые, не моргнув глазом, продали бы настал. Так что, полагаю, от наших рук пострадало не так уж много верных подданных Императора, как могло бы показаться. «Это уже до определенной степени утешительно», — произнес я, беззастенчиво используя направление разговора для того, чтобы закрепить доброе мнение, которое у Живана, очевидно, сложилось в моем отношении. После того, как мы покинули окраину Ада, Эмберли приказала своему пилоту направляться прямиком в принципе Амонс, где мы, не теряя времени, посвятили лорда генералов то, что нам удалось обнаружить в злочастном поселении — по крайней мере, что касается присутствия тиранидов. О секретной лаборатории Инквизитор не проронила ни слова, и я очень хорошо понимал, что мне поднимать этот вопрос также не стоит. Живан показал себя столь же радушным хозяином, как и в прошлый раз, вежливо не заметив, что все мы распространяли ароматы покрепче юргеновских, но все же предложил нам воспользоваться его ванной, которая была скорее похожа на плавательный бассейн, только с мылом. Я отослал мою форму в чистку, пока мы обедали. Он задал несколько весьма уместных вопросов о численности и типах организмов, которые атаковали нас, на что я постарался дать, сколь возможно, подробный ответ. Похоже, мой отчет вполне удовлетворил лорда-генерала, потому как он лично пожал мне руку, когда мы с Юргеном отбывали, чтобы успеть на курьерский челнок, ожидающий нас на аэродроме. «Не можем ли мы хотя бы сократить круг поисков?» — спросила Кастин, снова подходя к однажды поднятому вопросу «Будто крут косточки». Мы знаем, где они уже наносили удары и в какое время это приблизительно произошло. Уверена, мы можем вычислить с большой степенью достоверности, откуда пришли эти РАИ. Наши аналитики именно это и пытались определить. Одобрительно кивнул Живан. Я внародуюсь тому, что у него под рукой есть хоть один полковник, который представляет себе, с чем мы столкнулись. 597-й полк был единственным на тот момент подразделением на переремунде, обладавшим опытом сражения с тиранидами. Хотя 463-й картыланский принимал участие в зачистке нижних уровней планеты Улет-Арагон, которая последовало за обнаружением недавно основанного там культа генокорадов в 929-м 41-го тысячелетия. К сожалению, они выяснили лишь то, что поселения разбросаны по всей планете и нападения происходили в самое разное время. Их, похоже, больше, чем один. Бараклау пробормотал еще что-то себе под нос, чего лорд генерал предпочел не услышать. «Можете ли вы, по крайней мере, предоставить нам хотя бы приблизительный подсчет, со сколькими роями мы столкнулись?» Живан покачал головой. «Наиболее вероятное предположение состоит в том, что мы имеем дело, по крайней мере, с тремя отдельными роями, «тяжело проговорил он, вызвав волнение на лицах, парёщих вокруг него голов». «Но это если опираться лишь на число рейдов противника, которые мы уже обнаружили». Мы также предполагаем, что раи эти состоят из достаточного числа особей, чтобы высылать единовременно больше, чем одну группу организмов, и что каждая такая стая основала собственный пищеварительный резерв, чтобы перерабатывать биомассу, которую ему удалось собрать. Я заметил использованный им амфемизм с некоторой долей удивления. Живан всегда казался мне достаточно прямолинейным в выражении своих мыслей и даже был знаменит этой отличительной чертой характера, так что я никак не ожидал, что он спасует признать, Биомасса, о которой он говорил, были тела убитых гражданских. В действительности Живан вполне верно выбирал слова. Тираниды забирали не только людей. Те поселения, которые подверглись их нападениям, были очищены от любых форм жизни, включая растения и домашних животных. Если же они не начали перерабатывать тот материал, который собрали, и просто поглощают его ради пополнения энергии, значит нам предстоит столкнуться с гораздо большим числом свободно перемещающихся раёв без определенной общей цели, кроме обычной для них задачи, Найти следующий закуток жизни на этой планете и сделать все, чтобы он перестал быть таковым. Лорд-генерал пожал плечами, очевидно полагая, что раз уж карта легла, он может выдать нам все дурные новости в один присест. Если наши самые худшие предположения все-таки окажутся верны, мы должны будем обнаружить не менее пяти этих чертовых райов, бесконтрольно перемещающихся по округе. Слова его вызвали на лицах галактически передаваемых голов еще большее цепенение. «Это, конечно же, если думать, что нет таких рейдов, о которых нам пока что ничего не известно, иначе, возможно, придется увеличить это число». «Император, сущий на земле!» Проговорила Кастин, и лицо ей при этом было бледнее, чем обычно у вальхальцев. «Мне пришлось задумчиво покивать, прежде чем заговорить». «В этом есть тактический смысл», — сказал я. «Флоты Ульи часто засылают передовые отряды, чтобы связать силы защитников, прежде чем начнется основной штурм, а эта планета как специально сделана для этого». «Они могут оказаться вообще где угодно, в то время как мы развернуты лишь в немногих крупных центрах и должны ждать, пока они нападут сами. Мы также не осмелимся распылить наши силы больше, чем есть, и это оставляет большую часть поселения совершенно беззащитными. Если не считать мясных гарнизонов СПО!» Заметил энергичный молодой комиссар, которого я не узнавал. Он был приписан к одному из хараконских полков. Его форменную фуражку украшало синее перо, обозначающее ветерана боевых высадок с гравишутом. Так что, очевидно, он не был комиссаром того сорта, что уклоняются от выполнения своего долга или считают себя выше того, чтобы соблюдать традиции солдат, вместе с которыми служат. Несмотря на излучаемый им почти щенячий энтузиазм, который раздражал тем, что напоминал слишком живо лейтенанта Сулло, несмотря на тот высокий пост, который она впоследствии заняла, отношение Каина к Сулли всегда выражалось в лучшем случае в антипатии, отраженной и в его мемуарах. Она же, какая ирония, всю свою жизнь оставалась в полном неведении об этом подлинном мнении Каина и считала его чем-то вроде своего наставника. Самого энергичного из командиров наших взводов, я склонен был все же прислушаться к этому юному дарованию. «Есть ли среди них достаточно благонадежны, чтобы их можно было отредить на эти плато?» Арбитр поставил меня в известность о том, что приблизительно две трети подразделения СПО на данный момент считаются свободными от проникновения генокрадов. Сухо отозвался Живан. Насколько это мнение обосновано, нам еще предстоит выяснить. И напомню, за лояльность Говоронских СПО лично поручилась Канониса и Глантина. Едва заметная пауза, которую он сделал прежде чем продолжить, выразила его отношение к этому поручительству. Таким образом, мы можем рассчитывать, что значительная их часть способна обеспечить до определенной степени эффективную оборону, когда дойдет до дела. Судя по всему, Киш времени зря не терял. Произнес я, удивлённый и словами о том, что столь большая часть СПУ эффективно зачищена за такое короткое время. Живан кивнул. «Очевидно, его учреждение было передано немало информации с первых рук, собранной во время рейдов против гнезд гинокрадов», — сказал он. Поняв, кто именно осуществил эти рейды, я ответил в соответствии. «Ну что ж, будем надеяться, что источники его точны», — произнес я, хотя целиком и полностью был уверен, что это именно так. «Конечно». Согласился Жеван, переводя разговор на менее зыбкую почву с ловкостью настоящего дипломата. «Если все обстоит именно так, у нас будет возможность продержаться до той поры, когда прибудет наш флот». «Это если предположить, что флот Ули не появится здесь раньше», — ставил полковник из Хараконского полка. Я был приятно удивлен, заметив, что его молодой комиссар согласно кивает, реалист, да и к тому же еще и популист. Возможно, из него выйдет один из тех редких примеров людей нашего призвания — которые не заканчивают жизнь героями на поле боя в первых рядах атакующих или с лазерным зарядом в спине, при этом от озлобленного солдата, уставшего от часток угроз расстрела или физической расправы. «Наша возможность продержаться подольше зависит от того, сколько подразделений СПО, в которых не были проведены чистки, останутся лояльными». Разумно отметил он? «Ну что ж, тогда нам стоит надеяться, что таковыми окажется большая их часть», произнес Живан. «Я в любом случае собираюсь развернуть их на внешних оборонных рубежах». То есть там, куда наша артиллерия может обрушить свою мощь при первых признаках предательства, да и тираниды раньше всего доберутся именно до них. Скормить эту стратегию командующим СПО будет сложнее, чем СПО тиранидам, и я не завидовал тому, кому достанется эта миссия. Но, впрочем, недостатка в молодых и перспективных наследниках имперской аристократии, которым семьи купили назначение в генеральскую ставку Живана, и которые настолько заполняли все пространство вокруг него, что он не мог не раздражаться в отношении хоть кого-нибудь из них ежедневно и ежечасно не было. Наверняка ему уже подвернулся кандидат на эту роль. Более очевидное решение – назначить всю их когорту куда-нибудь на передовую, где бы до них добрались, если не враги, то уж собственные подчиненные точно, кажется, ни разу не приходило ему в голову все те годы, которые нам суждено было служить вместе. Несомненно, подобная мысль посещала лорда генерала, и нередко. Но он был слишком добросовестным исполнителем воли Императора, чтобы рисковать имперскими интересами, так же, как и живыми подчиненными, лишь за тем, чтобы избавиться от этого планктона. К тому же, всегда нашлось бы немало желающих занять их место, так что избавление все равно было бы весьма кратковременным. Если это тот флот шметок, с которым мне пришлось встретиться в системе дозапатии?» произнес я скорее для того, чтобы напомнить окружающим, кто здесь герой Империума, нежели действительно соотносясь с предметом разговора. «То он будет относительно слабым». Наши боевые корабли уничтожили около 70% их кораблей, прежде чем те сумели скрыться в варпе, и потом нам также удавалось справиться с генокрадами на кефе и Гравалаксе. В реальности же дальнейшие события указывают на совершенно иную интерпретацию Гравалакского инцидента. Кольт генокрадов на этом мире, как Кайн упоминает в собственном отчете, намеревался спровоцировать войну на истощение против Тау, что самым серьезным образом ослабило бы защиту империума по всему Дамоклову заливу и прилегающим секторам. Учитывая направление вторжения флота Уля Кракен, на данный момент кажется более вероятным, что они скорее собирались подготовить путь для этой мощной атакующей силы, чем для какого-то флота Огрызка. «Достаточно эффективно, чтобы флот туда вообще не был призван. Конечно, признаю, с того момента прошло около десятка лет, но я сомневаюсь, что они за это время сожрали достаточно, чтобы восстановить свои силы. Да, это так», — Живан согласно кивнул. «Конечно, там, где дело касается тиранидов, ничего нельзя сказать с уверенностью, «Но вполне вероятно, что это один и тот же флот». Он снова улыбнулся, совершенно нерадостно. «Разумеется, предпочтительнее верить, что у них в этой части галактики вообще лишь один флот улей. Тогда мы должны продержаться». Заключил я рассудительно кивая, старей, чтобы голос мой излучал уверенность, которую я не испытывал. «По меньшей мере в течение нескольких дней. Он уже достаточно слабо подранен, так что наше подкрепление легко сможет завершить дело». Само собой, учитывая, что мы имели дело с тиранидами, это было лихо сказано, потому как они склонны объявляться снова и снова как раз в тот момент, когда вам кажется, что с ними покончено, с настырностью которой позавидовали бы даже некроны. Но именно такие слова каждый хотел сейчас услышать, и потому выражение лиц и голоса всех, кто был на связи, после этого стали гораздо более уверенными и решительными: Все, что сейчас нужно, это стратегия, которая позволит нам продержаться! Заметил Браклау, так будто в этом-то не было уже ничего особенно сложного и Кастин поддержала его. «Мы должны быть готовы к мгновенному развертыванию, чтобы иметь возможность схватиться с тиранидами в любом месте, где бы они ни появились». Знакомая уверенная улыбка теперь, когда застрелый страх перед тиранидами сменился сердечной убеждённостью в том, что нам вновь удастся победить, осветило ее лицо. «По крайней мере, реквизировать пару челноков на такой планетке не проблема. Комитет по коммерции поднимет по этому поводу славную бучу», заметил Живан, но при этом за его бородой скрывалась достаточно широкая усмешка, чтобы навести меня на подозрение, что еще одному из её подчиненных какому-нибудь молодому человеку с наглаженными до бритвенной остроты стрелками на форменных брюках и неудачной привычкой раздражать лорда-генерала, придется вскоре проявить свои дипломатические возможности. «Но они могут катиться фрагом в ворп, таково мое мнение. У нас война, и мы должны ее выиграть. Так что если они не желают нам в этом помочь, то могут сесть перед линией обороны и пожаловаться на нас тиранидом. Мы не сможем наладить оборону везде». Указал Браклау. Даже если все полки получат воздушную мобильность, для каждой контратаки потребуется время. Точно так, подтвердил Живан. И именно поэтому мы будем применять стратегию поэтапного подкрепления. Он улыбнулся и выглядел при этом более спокойным, чем за все время с тех пор, как я оставила его посреди напряженной дискуссии с Эмберли. Очень похоже на отражение, так и гвардии. Я не уверен, что понимаю вас, вмешался молодый комиссар. Все довольно просто. Заверил его Живан. «Когда тираниды нападут на населённое плато, против них выдвинутся местные силы СПО и доложат о состоянии дел. Подкрепление с ближайших плато, располагающих гарнизонами СПО, начнет пребывать сразу же, выигрывая таким образом время для ближайшего гвардейского полка на то, чтобы поднять воздух силы быстрого реагирования». «Это должно сработать», — согласился я. Таким образом, сотрудникам Киша оставалось немного больше времени на эвакуацию гражданских, А то пушечное мясо для гаунтов, которые представляли собой СПО, должно было хотя бы замедлить продвижение тиранидов на достаточное время, чтобы в бой вступили настоящие солдаты. Как мне показалось, я не мог бы выдумать лучшего плана действий, хотя если бы знал, что Живан, сам о том не догадываясь, предоставил мне еще одну возможность расстаться с жизнью, я, вне сомнения, отнесся бы к подобному раскладу с гораздо меньшим энтузиазмом.